Дважды отваренное мясо. 450 грамм мяса. 3 ложечки аписа. Зелень от одной луковицы. 5 зубчиков чеснока. 3 столовые ложки водки или сухого шерри. 2 столовые ложки коричневой бобовой пасты. Бурые водоросли по вкусу. 1 чайная ложка кунжутного масла три столовые ложки арахисового масла, три сушеных мандариновых корки, 8 ломтиков свежего имбиря, одна чайная ложка сычуанского перца, полстакана неострого соевого соуса, одна столовая ложка сахара, две чайные ложки крахмала. Разрезать мясо сначала на длинные ломти, а затем на квадраты. на сковороде Разогреть масло очень сильно и поджарить мясо со всех сторон до коричневого цвета. Вынуть мясо и отложить. Слить большую часть масла. Обжарить анис, корки, лук, имбирь, чеснок. Затем добавить мясо, бобовый соус, сахар, залить водой. Довести до кипения. Затем убавить огонь и очень медленно Тушить под крышкой около трех часов. Приправить соусом с бурыми водорослями и добавить разведенной холодной водой крахмал. Сбрызнуть кунжутным маслом и сразу подавать на стол. 6 порций.